все орали кто в лес кто по дрова она подсела к юре андреевичу взяла его за руку и приблизив к нему лицо чтобы перекричать других кричала без повышений и понижений как в разговорную трубку пойдем куда нибудь со мной юрочка я тебе людей покажу ты должен должен понимаешь ли как антей прикоснуться к земле что ты выпучил глаза я тебя кажется удивляю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 Безначально, как вселенная. Оно вдруг оказывается на лицо без возникновения, словно было всегда или с неба свалилось.